«Дал ему прочитать найденную, то есть ее начало. Впечатление?» «Мне бы не хотелось опережать события, господин комиссар, осторожно проговорил ассистент. Не робейте, коллега Шрёдер, впечатления. Лично мне представляется невероятным, чтобы автором открытки был он». «Почему?» «Он не очень умён к тому же страшно перепуган». Комиссар Эшерих удовлетворенно расправил песочные усы.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 «Вот они. В целом подтверждают его рассказ. По моему впечатлению, господин комиссар, он просто лодырь, боится фронта, работать не хочет, вдобавок играет на бегах. Я нашел при нем целую пачку сводок с результатами бегов и расчеты. А, кроме того, довольно обыкновенные письма от разных бабёнок, Тот еще типчик, ну вы понимаете, господин комиссар, а ведь ему без малого пятьдесят». «Хорошо, хорошо», — сказал комиссар, — «Хоть не находил тут ничего хорошего. Ни автор открыток, ни возможный распространитель никак не может хороводиться с бабьем». В этом он был уверен. И ожившая была надежда снова начала блекнуть. Но затем Эшерих подумал о своем начальнике, обергруппенфюрере Пралле, и о еще более высоком начальстве, вплоть до Гиммлера. «В ближайшее время они здорово подпортят ему жизнь, если он не предъявит зацепок».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 в чем бы его ни обвиняли и как бы подозрительно он себя не вел. Но тут Эшерих снова подумал о своих начальниках, покусал усы, размышляя, как бы подольше затянуть это дело, прежде чем обнаружиться, что взяли не того. Срамиться-то ему тоже незачем. Он решительно отпер камеру и вошел. Арестованный вздрогнул, когда лязгнул замок. Сперва растерянно уставился на вошедшего, потом сделал попытку встать.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 «Не надо бояться. Мы детей не едим. А вы ведь всего лишь ребенок, я вижу». От легкого участия, сквозившего в этих словах, глаза Клуги мгновенно опять наполнились слезами, лицо задрожало, челюсти судорожно задвигались. «Ну-ну», — сказал Ишерих, положив ладонь на руку мужичонке, «ведь ничего страшного не случилось. Или все-таки?» «Все погибло с отчаянием», — воскликнул Энна Клуги. «Мне конец».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 Клуги посмотрел на него со слабой усмешкой, радуясь, что нашел у этого человека понимание. «Да, а как же обстоит с деньжатами?» — спросил комиссар. «Иногда ставлю на лошадей по-маленькой», — признался Клуги. совсем помаленькой господин комиссар, марок пять, не больше. Если подсказка надежная, клянусь, господин комиссар». «И чем вы все это оплачиваете, господин Клуги, женщин и ставки? Вы же почти не работаете».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 Но расспросить его все же придется, потому что необходимо составить протокол допроса, протокол для господ начальников, чтобы те до поры до времени угомонились, протокол, который оставят клуге под подозрением, обоснует предпринятые против него шаги. Вот почему он достал из кармана открытку, положил ее перед клуге и совершенно безучастным тоном сказал, «Вам знакомо,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 Мне совсем не хочется, чтобы вы сами навлекли на себя беду. Открытку наверняка бросили в почтовую щель, господин комиссар. Я тут ни при чем. Истинная правда, господин комиссар. Снаружи ее никак подбросить не могли, учитывая, где она лежала. И пятью минутами раньше ее там не было. Помощница врача под присягой подтвердит. А вот вы, в означенный промежуток времени, находились в ту туалете. Или, по-вашему, там был...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 «Премного вам благодарен, господин комиссар!» За этой беседой они миновали коридор и добрались до комнаты, где сидел ассистент Шрёдер, с нетерпением ожидая, чем закончится допрос, и заранее примирившись с судьбой на случайных лобучке. Когда они вошли, он вскочил. «Ну, Шрёдер!» — глыбнулся комиссар и кивком показал на клуге, который стоял подле него маленький и напуганный, потому что взгляд ассистента опять поверг его в ужас. «Вот наш приятель!»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 Шрёдер признался себе не без зависти, что да и Шериха ему очень далеко, а вдобавок после такого признания еще и отпустить этого малого на свободу, уму непостижимо. «Да, считаешь себя умником, а ведь всегда найдутся люди поумнее». «Послушайте, коллега», — сказала Шерих, достаточно насладившись изумлением ассистента, «вы не могли бы прямо сейчас сходить вместо меня в управление?» «Есть, господин комиссар».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 Видел только, что написал, и Шерих вовсе не строчку другую, а три, почти четыре страницы. Но пока что он не слишком об этом задумывался, куда больше его интересовало другое, вправду ли он прямо сейчас выйдет на свободу. И он поглядывал на дверь, потом, внезапно решившись, встал, прошел к двери, слегка ее приоткрыл. «Клуги!» послышалось за спиной, но неприказным тоном. «Господин Клуги, прошу вас». «Да», — Энна оглянулся. «Значит, мне все-таки нельзя уйти?» Он испуганно усмехнулся. Комиссар смотрел на него с ручкой в руке и улыбкой на губах. «Стало быть, вы опять жалеете о нашей договоренности, господин Клуги. О том, что вы твердым мне обещали. Ладно, выходит, зря я старался». Он энергично отложил ручку. «Ладно, Клуги, идите, я ведь вижу, вы не человек слова, идите же, я знаю, вы подписывать не станете». «По мне так и ладно». В результате комиссар добился своего, Энну Клуги действительно подписал протокол. Мало того, даже не потребовал, чтобы сперва ему громко и отчетливо все прочитали. Подписал, не глядя. «А теперь я могу идти, господин комиссар». «Конечно. Большое вам спасибо, господин клуге Вы поступили правильно. До свидания». «То есть лучше не здесь, не в этом месте?» «Ах, еще минуточку, господин Клуги!» «Значит, все-таки не отпускаете?» Лицо Клуги опять задрожало. «Ну что вы, опять не доверяете мне?» «Какой же вы недоверчивый, господин Клуги!» «Но, по-моему, вам не помешает забрать свои документы и деньги». «Вот, видите? Давайте-ка посмотрим, все ли на месте, господин Клуги».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 37 рейхсмарок купюрами и 65 рейхсфеннингов монетами. Видите? Вот и десятка, которую вы получили от того человека. Ее я, пожалуй, приобщу к делу. Но погодите, чтобы вы не понесли ущерба, взамен даю вам свои 10 марок». Комиссар продолжал в том же духе, пока в дверях не появился ассистент Шрёдер. «Приказ выполнен, господин комиссар, осмелюсь доложить». Комиссар Линке хотел бы лично переговорить с вами по делу домового. Хорошо, хорошо. Большое спасибо, коллега. Ну, мы закончили. До свидания, господин Клуги. Шрёдер, проводите господину Клуги к выходу. Из участка, стало быть, вас выведет господин Шрёдер. Ещё раз до свидания, господин Клуги. Про фабрику я не забуду. Нет-нет. Хайль Гитлер. Что ж.